Глава третья. Феерия выпечки. «И почему людям спокойно не живётся? Всегда пытаются что-то отнять у своих врагов. Или же они это взяли от демонов? Стань сильнее, будь единственным повелителем. Но только этого хватало лишь на мелкие дрязги, в которые меня втянули. Пекарня? Что даст им одна пекарня?» что они готовы нападать на других. Возможно, я чего-то не знал, и под моим домом зарыт несметный клад. Или же там остатки древних цивилизаций. И это они ещё не поняли, что их ожидает в конце. Подлость людского рода была хуже демонической. Ради простого помещения мои конкуренты решили убить меня. Уж точно не просто пугать они пришли среди ночи. Соседские посиделки с чаем и тортиком тоже не рассматривались. Разобраться с ними будет несложно. Даже не стану будить моих новых соседей. Уж девчонка точно заслужила покоя в эту ночь. Да и старые жильцы пусть спят. В магазин проникла пятеро. Неужели они считали меня сильным противником? Ха, как интересно. Я рассчитывал на двух или трёх противников, но меня решили побаловать пятью вкуснейшими душами. Я с радостью приму этот подарок. Они разделились. Двое пошли наверх, переговариваясь, и собирались убить всех спящих обитателей. Их встретят ловушки, а вот внизу. Троих ждало развлечение поинтереснее. Я взмахнул рукой и растворился в тени, решив понаблюдать за своими жертвами. Хищники всегда выжидают перед смертельным броском. А уж демоны были на вершине этой иерархии. Да и интерес. Он не пропадал, подталкивая меня наблюдать за убогими. «Эй, босс, зачем мы пошли в пятером, если всё равно лишь двое понадобились?» — спросил один из убийц внизу. «Всё равно стоим без дела!» Они прогуливались по магазину, рассматривая полки. Я же улыбнулся, когда говоривший остановился у прилавка и заметил мою новинку. Специально для них пёк. Смесь новой муки на рынке и одного ингредиента с зоны. В аду я делал это произведение искусства лишь однажды, и результат меня не удовлетворил. А сейчас было интересно, что же сделает моё творение. В этот раз результат мог быть непредсказуемым, ведь магия в этом мире вела себя иным образом. «Как ты ещё молод? Мы нужны для устрашения. Владельца притащат к нам вниз, его запугаем, отрежем пару пальцев, а после заставим подписать договор дарения. Так будет легче, чем выкупать это место. Ну и почему я должен учить вас этому, молодняк?» Покачал головой босс. Я ухмыльнулся. Их желания совпадали с моими, и результат не заставил себя ждать. Молодой посетитель решил потрогать круассаны. У него живот урчал от их вида. Он протянул руки и пробормотал. «Как вкусно выглядит! Ребята, хотите попробовать?» — спросил он и задел первый круассан. И выпечка не стала медлить. Слоёное тесто превратилось в зубы, которые откусили пару пальцев голодному смельчаку. А ведь бандиты хотели отрезать мои. Жаль, что лишились своих. Очень-очень жаль. Парень открыл рот, чтобы заорать, но я вышел из тени и положил одну ладонь на его рот, а вторую — на шею. Не нужно кричать, малец. Так ты мне разбудишь жительниц. Возникнут вопросы, а я не хочу на них отвечать. Слишком рано. А лучше никогда, поэтому замолкни навсегда. Ты и так создал много шума. Оставшиеся увидели, как их друг умер, и попытались напасть на меня. Именно что попытались. «Ах ты, скотина!» — зашипел командир. «Потише, пожалуйста!» — шикнул я на них. «Сдохни!» Я улыбнулся, когда клинки задели меня, и удовлетворённо кивнул, заметив на лицах бандитов недоумение. Острюё задело тело, но я стоял и улыбался. «Вот так сюрприз, ребятки! Обычные мечи не ранят меня!» «Жалко, не так ли?» Могли подготовиться и получше. В руках уже были две булочки. Молниеносным движением я запихнул их в раскрытые рты и отошёл. «За маму, за папу! Кушайте, дорогие гости! Если вы не знали, у меня лучшая выпечка! Хоть отведайте прекрасного напоследок!» булки окаменения начали действовать моментально обездвиживая и убивая моих гостей. не интересно пробормотал я наблюдая как их глаза остекленели а где же ваши друзья давайте проверим их. я вздохнул и медленно поднялся по лестнице, желая растянуть удовольствие и на самом верху меня уже ждали связанные с сыром косичкой убийцы Локоны были целы, что значит, они даже не успели отреагировать. Слабаки. И это лучше из лучших. Для простых владельцев бизнесов этого было бы достаточно, но не для меня. Принеся несостоявшихся убийц на кухню, я решил поиграть с жертвами. Зачем портить себе веселье? Я всегда мог их убить быстро, но это было не так интересно, как заигрывание со смертью и предсмертные попытки выбраться. «Не туго?» — спросил я лениво. «Хотя неважно Вы ворвались в мой дом. Решили меня убить? Вот только я не жалую гостей. Даю вам выбор». Я вытянул ладони вперёд и медленно разжал их, показывая синий и красный пирожок. «Догадываюсь, что вы чувствуете себя неуютно. Это читается в ваших глазах». Дон появился рядом и начал хихикать. «Вам кажется это сном? Ведь как такое возможно, что обычный пекарь убил ваших друзей и связал вас?» Два парня тряслись от страха, хотя я не говорил ничего особенного. «И что же их так напугало?» Я облизнул зубы. «Ах, это!» Слегка увлёкся, и они превратились в клыки. дон сильнее засмеялся. «И где он только пропадал? Дух развлекался без меня?» Не буду ходить вокруг да около. Вы сейчас связаны и не можете сбежать. Вам нужно выбрать один пирожок, каждому. И мне без разницы, какой кому достанется. Я кивнул на выпечку, которая окрасилась из-за ингредиентов зоны. Примите синий, забудете происходящее. Красный станете моими рабами. Выбор за вами. Пирожки деменции и подчинения выглядели соблазнительно, но мои гости почему-то не решались выбрать. И чего они тянут? Слишком долго думают. Я решил выбрать за них. Одному я засунул в раскрытый рот красный, а второму — синий. Спустя несколько минут съевший синий пирожок ушёл в неизвестном направлении из пекарни. Он ещё не понимал, где находился, но послушно шёл, куда глаза глядят. «Приятных тебе дней в беспамятстве». Из побочных эффектов — кратковременные провалы в памяти на всю оставшуюся жизнь. Но такова плата за вторжение ко мне. Я посмотрел на последнего гостя. В его глазах читался ужас, но бандит не шевелился и стоял в ожидании дальнейших приказов. «Так-то лучше». «А теперь…» — ухмыльнулся я. «Покажи мне тех, кто нанял вас. Шум на лестнице прервал меня. Я прислушался и понял, что Настя проснулась. И чего она бродит по ночам? Шум не мог её разбудить. Так зачем она встала? А, в принципе, неважно. Нужно лишь спровадить её поскорее. Я вышел из кухни и встал внизу лестницы, посмотрел на каменные статуи и цокнул языком. Дух понял мой приказ верно, перемещая трупы на кухню. «Незачем светить ими перед девушкой». «Не спится?» — спросил я, когда Настя появилась передо мной. «Что? Кто здесь?» — испугалась она, шарахнувшись назад и чуть не упав. Я и забыл, что смертные не видят в темноте. Пришлось зажечь свет на первом этаже, подхватить девушку и поставить ровно. Не нужно падать на лестнице. Ещё один труп мне ни к чему. Да и своё полезное приобретение я не хотел бы потерять так скоро. Она неплохо справилась первый день. Я хотел увидеть новые результаты, чтобы избавить себя от головной боли в виде общения с клиентами. «Ах, это вы! Я думала, к нам кто-то проник!» — стушевалась она, смотря на меня из-под ресниц. «Проникновение ты пропустила!» Но следующие слова чуть не заставили меня ещё раз цокнуть. «А это кто?» Повернув голову назад, я увидел своего нового раба. Привязка действовала но нужно было отдать приказ ему ждать на кухне. Сплоховал ты, Ферр, не просчитал этого. Но выкрутиться перед девчонкой не составило труда. «Это один из моих приходящих работников», — холодно сказал я и обратился к рабу. «Можешь подождать меня на кухне, я скоро вернусь». Раб кивнул и без вопросов отправился на кухню. Я же проследил за ним взглядом и вновь повернулся к Насте. Не вовремя она проснулась. Чем же мне её угостить? «Хочешь, Эклер?» — спросил я, подходя к прилавку. Перед приходом гостей я заполнил его опасной выпечкой, но там были и безопасные новинки. Относительно безопасные, конечно. Самое то, чтобы использовать их на девушке. а «Можно?» — застеснялась она. «Конечно!» — кивнул я и протянул ей один. Выглядел он аппетитно, и девушка сглотнула слюну. Она нерешительно взяла его в руки и посмотрела на меня. Я поднял бровь. «Она что, ждёт моего одобрения? Или что я засуну ей его в рот?» «Спасибо», — прошептала она. Я удивился. «И чего она всё извиняется и благодарит? Странная девушка». Настя наконец откусила эклер. «Что-то спать хочется», — пробормотала она и свободной рукой потёрла глаза. «Странно». И резко отключилась. Я подхватил её на руки и удовлетворённо улыбнулся. «Вот ты замечательно». И времени немного потратил. Хорошо, что быстро подействовал эклер сна. Я отнёс Настю обратно в спальню и вернулся к рабу. Тот стоял и смотрел в стену. Дон умудрился уже схавать каменные статуи. Меня передёрнуло. «Вкусно тебе?» — спросил я насмешливо. «А ты как хотел. Мне сегодня ничего не досталось из твоего. Хоть перекушу этим сбродом. Хотя начинка, конечно, отвратительная. Гнилью тянет, несмотря на привкус твоих творений». Пронудел дух. Я проигнорировал его бубнёж, подходя к рабу. «А теперь говори», — приказал я, слушая, как хрустит камень от зубов Дона. «Нам дал приказ барон Баранов», — послушно ответил раб. «Он живёт...» Я заинтересованно улыбнулся. «Сегодня прямо день веселья. Нужно ли подготовить особенный подарок господину Барану? Ой, Барону. С такой фамилией можно и перепутать». Где-то в торговом районе. Чуть позже. Комнату наполнял свежий ночной ветер, принося приятную прохладу. Лёгкий тюль из дорогих магазинов развивался от слабого сквозняка, подобно парусам. В огромной кровати с позолоченными стойками для балдахина мирно спал жирный барон. Баранов Иван Иванович. Владелец нескольких магазинчиков с разными товарами. У него были тесные связи с ребятами вне закона. В его магазины попадали материалы чуть лучше, чем у других. Никто не воровал, по крайней мере, внутри уж точно, да и местные знали, что с ним лучше не шутить. Можно запросто оказаться в канаве с перерезанным горлом, и не будет никаких доказательств, что в твоей смерти виноват барон. Вот только в эту ночь ему снились кошмары, и от одного из них он аж взвизгнул. Барон сел на кровати и судорожно пытался сообразить, где находился. Сон был такой натуральный и странный, что ему казалось, что всё происходило в реальности. «Да ну нет! Бред какой-то!» Барон вытер пот со лба. Ему приснилось, что он был одним из тех наёмников, которые должны были пришить пекаря и всех, кто находился в доме. Сделав пару вдохов, Баранов наконец проснулся. Покрутил головой. На столике рядом с кроватью стоял стакан воды, заботливо принесённый его служанкой и эклерчик. Разве он был тут раньше? Эклер выглядел так аппетитно, что аж слюни потекли. И Ваня не удержался и откусил кусок, запив водой, а потом и вовсе доел. «Ну как? Вкусно было!» — раздался глубокий голос из угла комнаты. Только сейчас барон увидел силуэт в кресле. Казалось, от него не падала тень. Наоборот, незнакомец будто её пожирал. Люди не могли поглощать тени. Этого же не может быть. Он всё ещё спал? От ужаса баранов начал обильно потеть. Ему было настолько страшно, что он боялся даже пошевелиться. «Это всё сон! Это всё сон!» Начал шептать он как мантру, пытаясь ущипнуть себя за руку. «Хотел тебя убить, но твоя душонка так себе, на троечку», — хмыкнул силуэт. но я придумал кое-что поинтереснее». Тут в животе у барона угрожающе забурлило, но он побоялся двинуться. Бурление становилось всё сильнее. «Эклерчик, который ты так быстро съел, был сюрпризом. «И довольно жидким», — усмехнулась тёмная фигура. Барон видел лишь черноту и горящие глаза. Казалось, ими самобездно смотрит на тебя. «Так вот, если ты не хочешь до конца жизни не слезать с унитаза, тебе придётся покупать у меня каждый месяц вот такой эклер-антидот». В руке незнакомца возник эклерчик с красной глазурью. От поноса ты не умрёшь. Пропорции идеальны. Но всё, что ты сожрёшь, своим мерзким ртом. Через полминуты захочет выйти. Тут живот скрутило ещё сильнее, и барон понял, что тёмная фигура не шутила. Я заскочу к тебе на днях. А пока подумай, стоит это того или нет. Чёрный силуэт встал с кресла, доставая чуть ли не до потолка ростом, и моментально растворился. Оборон понял, что надо поменять постельное бельё. Я возвращался домой с довольной улыбкой на лице. Неплохое развлечение себе нашёл. Оно не сравнится с боями в аду за власть, но вполне неплохо. Утренние лучи уже окрашивали город, сменяя серость яркими цветами. Хотелось поскорее приступить к работе после захватывающей ночи. Такие встряски даже добавляли энергии, и хотелось стать у печи, творя новые шедевры. Но, добравшись до дома, я затормозил от удивления. Толпа людей стояла напротив входа и чего-то ожидала. «Что за... и чего их бесы притащили?»